Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева. Виртуальный мир. Книга 8. Битва за Геран. Глава 1. Андрей Когда я проснулся, Ветта рядом уже не было. Похоже, смыталась куда-то с утра пораньше. Вот только куда непонятно. Возможно, вывела на прогулку своего любимца или ещё что-то вроде. Я, конечно, против домашних питомцев ничего не имел, однако думаю, нужно будет поговорить с Веттой о том, чтобы переселить её Финика с нашей кровати под дверь. А то этот подшивиц мало того, что шипел на меня за дело и без, так ещё и царапаться лез. Стоило мне только ему хвост придавить, Однако, думаю, поднимать этот вопрос сейчас будет не совсем правильно. Вот когда наше положение перестанет изо дня в день становиться лишь хуже и хуже, тогда да, можно. Но ну, пока, если веть так легче, пусть ищет успокоения в своём питомце. Какое-то время мне можно и потерпеть. Перед тем, как спуститься вниз к остальным, я оделся и по привычке открыл свои статы. Из-за вчерашнего урагана событий у меня даже времени распределить новые очки не осталось. Однако, думаю, больше это откладывать не зачем. Первым делом я наконец добил лезвие Веры до четвёртого уровня. 2 очка умения, полученные во вчерашнем бою, оказались очень даже, кстати. Мало того, что перезарядка умения уменьшилась с 10 до 5 минут, так и урон стал просто колоссальным 16.000 с одного удара. Теперь осталось только проверить это умение в деле. Дальше вторичные характеристики. За пару дней на этом континенте у меня накопилось 300 с плюсом свободных очков. Вначале я прогочал до максимума укрепление тела и ускорение, после чего решил конкретно заняться критом. Как бы сильно мне ни хотелось этого признавать, однако факт оставался фактом. От стычек с местными была своя польза и довольно немаленькая. Вот и здесь, прогочать крит до максимума, мне удалось буквально по щелчку пальцев, притом не только мощность, но и шанс В итоге в эффектах у меня появилось шанс нанести критический урон 100%. Звучит круто, но как на практике? Это получается, у меня теперь каждый удар будет критическим? Если так, то отлично. Думается мне случай проверить всё это у нас появится очень и очень скоро. В итоге у меня всё равно осталось 112 очков во вторичных характеристиках. И куда их следовало бы потратить? Я уже точно не знал. Поднять наблюдательность, тихий шаг, Или же вообще взять что-нибудь новое, вроде вклонения. Поймав себя на мысли, что просто пытаюсь решить, куда закинуть оставшиеся очки, я последний раз взглянул на статы и свернул их. Сейчас ни в одной из характеристик у меня не было срочной необходимости, а очки про запас точно не помешают. Вдруг всё-таки получится выяснить что-нибудь о демонах. Вот тогда и начну прокачиваться в нужном направлении. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса человек. Возраст: 176 дней. Пол: мужской. Титул: безумный мясник. Клан: Вечная сакура. Профессия: отсутствует. Специальность: воин бога. Уровень: 202. До следующего уровня: 302.250 из 203 млн. Здоровье: 2303 из 2303. Мана: 1990 из 3990. Уровень 23280 из 2258. Сопротивление магии 23,7%. Сопротивление физическим атакам 23,7%. Сопротивление ядам 29,8%. Основные характеристики: Сила 230 218 плюс 136. Ловкость 78 71 плюс 43. Интеллект 60, 55 50. Дух 197, 179 114. Сила 228, 207 156. Свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона, сотый уровень, максимальный плюс +46. Шанс критического урона, сотый уровень, максимальный плюс +7. Распознавание пятый уровень. Укрепление тела. Сотый уровень максимальный. Лёгши 54. Владение тяжёлыми доспехами. Сотый уровень максимальный. Владение оружием цеп. 21 уровень. Владение щитом. Сотый уровень максимальный. Владение мечом. Сотый уровень максимальный. Наблюдательность 47 уровень плюс +40. Следопыт 10 уровень. Тихий шаг 20 уровень плюс +5. Ускорение сотый уровень плюс +7 максимальный. Свободный отчков 112. У меня игрока. Магит Ваверович, четвёртый уровень. Благословение веры, четвёртый уровень. Блайд благословение, четвёртый уровень. Цепь захвата, четвёртый уровень. Таран с щитом, четвёртый уровень. Божественное усиление, четвёртый уровень. Лес веры, четвёртый уровень. Стоп пламени, 10-й уровень. Магические корни, 10-й уровень. Иллюзия, 5-й уровень. Очищение тела, 30-й уровень.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 Убийца гномов 3-й уровень, убийца орков 18-й уровень, убийца легендарного кракена, убийца эльфов 15-й уровень, убийца вампиров 7-й уровень, убийца обортых 7-й уровень, убийца демонов 21-й уровень. Эффекты: шанс нанести критический урон 100%, защита от магии огня 2,60%, урон в ближнем бою увеличен на 4%.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 шанс на удачное выпадение ещё с монстров увеличен на 1,5%. Уровень маны повышен на 1%. Стоило только подумать о демонах, и сразу накатило уныние и чувство обречённости. Сколько бы я ни размышлял на тему того, как именно мы могли бы с ними сражаться, всё без толку. При любом раскладе наш отряд мог выжить только 4 минуты, пока действовали мои усиления, а потом стопроцентная смерть. Что со всем этим делать, я тоже не знал. бросить Геран на верную смерть это, конечно, было бы идеальным решением, но с моральной точки зрения я стал бы чувствовать себя последним мерзавцем. Однако бессмысленно рисковать жизнью отряда тоже нельзя было. Понять бы, что не так с этими демонами. У меня, конечно, были определённые догадки, однако идти в бой против такого рогаз с догадками, а не фактами самоубийство чистой воды. Да уж, проблема. Вот и думай теперь. Я решил, что хватит уже прохлаждаться. Я направился к выходу из номера. Однако на полпути застыл без движения. Дверь в ванную была слегка приоткрыта, и я чётливо увидел в щель женский силуэт. Войдя в ванную, я окончательно убедился в том, что не ошибся. На полу действительно лежала вета совсем без движения. Более того, рядом с ней сидел финик и смотрел на хозяйку жалобными глазами. Да что тут, чёрт побери, уже успело произойти? Опустившись на колени рядом с Метой, Я первым делом убедился в том, что девушка живая и дышит. Да, Вета дышала. Вот только сколько бы я её ни звал, она абсолютно не реагировала. Мелки так вообще скулить начал вместо того, чтобы шипеть в мою сторону. Похоже, и сам отлично понимал, что именно сейчас в приоритете. Полной растерянности я осторожно поднял Вету на руки и отнёс на кровать. Грудь девушки спокойно поднималась и опускалась. Казалось, что она крепко спит. Вот только я отлично понимал, что это не так. Вета определённо была не в себе, и я никак не мог понять, в чём именно тут причина. На всякий случай попробовал несколько раз скинуть на девушку очищения, однако толку от этого не было никакого. Вета как спала, так и продолжала. И вдруг я понял, что конкретно туплю. Эльнара, с помощью эмоциональной связи я позвал её к нам в номер. "Кто у нас в отряде супер-пупер крутой хил? Правильно, Эльнара. Отпусти альфийкой скажет мне, что не так с моей девушкой?" И почему сразу её не позвал? Сам не знаю. Кажется, вид лежащей без сознания Вани Веты настолько затуманил мой разум, что тот совсем уже отказывался правильно и рационально мыслить. И, к сожалению, такое я наблюдал за собой не впервые. Эльнара вошла в комнату буквально через пару минут, при этом выглядела эльфийка до жути сонной, и всё ещё была одета в свою любимую тёплую пижаму, до дырок, стирая глаза в отчаянных попытках прогнать сонливость. Эльфийка чуть ли не впервые посмотрела в мою сторону совсем не приветливо. "Андрюша, что такое? Ещё такая рань?" жалобно протянула Эльнара. На самом деле было уже 10:00 утра, но тогда у меня не было ни сил, ни желания спорить с Эльфийкой. "Света, что-то не так. Быстро просыпайся и посмотри, что с ней", произнёс я чуть ли не командирским голосом. Эльнара с удивлением взглянула в нашу сторону, однако ничего не сказала. Починившись, она подошла ближе, чтобы осмотреть девушку. Однако вместо того, чтобы проверить у Вет и пульс, кинуть исцеление или ещё что-то, Эльнара вдруг дотронулась до артефакта, висящего у Вет на шее, пару секунд покрутила его в руках и вернула на место, после чего взглянула в мою сторону чуть ли не гневно. Всё с ней в порядке, сам что ли не видишь? И вот стоило мне ради этого будить, её ведь как раз пролетело над драконом над своим зновом. В смысле, всё в порядке? Немного прифигел я от такой реакции Эльфики. Конечно, всё в порядке, пожало плеча Мелинара. Просто болтает с кем-то. Вот как закончит болтать, так сразу и придёт в себя. Болтает? Удивился я ещё больше. Так, Эльнара, или ты сейчас же объясняешь мне чётко и по сути, что происходит и что значит болтает, или кто-то навсегда останется без своих любимых сладостей? Добавил я уже гневным голосом. Нет, нет, нет, тотчас запротестовал эльфийка, кажется, наконец-то проснувшись. Не надо без сладостей. Я ведь уже всё сказала. Что ты ещё хочешь услышать? Вьята сейчас общается с кем-то по ментальной связи. С ней всё в порядке, просто её разум не здесь. Что ещё за ментальная связь? переспросил я с беспокойством, переводя взгляд с Эльнара на Вету. Это когда общение происходит не вживую, не через артефакты, а в разуме одного из собеседников, устало начала объяснять Эльнара. Видишь амулет на шее у Веты? В нём наверняка присутствует частицы ментальной силы какого-то разумного. Так как именно артефакт сейчас проводником и служит, хотя лично я думаю, что это очень даже неудобно оставлять ментальную магию в украшении, извращение какое-то. Эльфейка слегка содрогнулась, говоря это. Да и зачем? Есть ведь специальные кристаллы фиолетового цвета. Их гномы добывают в большом количестве, так что достать кристаллы не так уж и сложно. К тому же время показало, что они лучшие проводники и сосуды для ментальной силы. Бог от сам згини. Ругельвейки. Вдруг появился небольшой кристалл, обработанный в форме куба, ярко-фиолетового цвета. Видимо, завалялся у Эльнары в хранилище. Я взял кристалл из рук эльфийки, что уже снова начала интенсивно зевать, и осмотрел поближе. Попробовал попрашивать систему на этот счёт, но та молчала, настойчиво игнорируя любые мои вопросы. Он пуст, пожала плечами эльфийка, наблюдая за моими экспериментами. У меня таких ещё много, так что если хочешь, можешь этот себе оставить. А откуда не у тебя? Да ещё и много, с интересом уставился я на Эльфийку. Ну так я ведь была жрицей до того, как стать тоим фамильяром, и без гордости заявила Эльфийка. Все жрицы идеально владеют ментальной магией. Меня так вообще называли невероятно талантливой. Эльнара даже выпрямила спинку и вздернула подбородок в подтверждении своих слов. И почему я до сих пор об этом не знаю? серьёзно спросил я Эльфийку, и она тотчас потупила взгляд. Ты же раньше не спрашивал, да и ментальной магии я больше не владею. Я ведь теперь твой фамильяр, престижно протянула эльфийка. Вот же ж послал бог фамильяра. Да, на поле боя эльнара, конечно, незаменимо, однако в реальной жизни просто вынос мозга. Но разве не понятно, что это как раз-таки то, что мне нужно знать? Сколько раз я спрашивал эльфийку о магии, её способностях, и что? Ни разу об этом и слова не упомянула. И что там мне подсказывало, что это далеко не последняя важная информация, которую Эльнара то ли забыла, то ли посчитала ненужной мне сообщить. Ладно, проехали, закрыл я тему, всё с тем же беспокойством глядя на спящую ветвь. Света, это что делать? Ждать, пока наговорится? Пожал о плеча Мельнара. Моё лечение не вернёт её сознание обратно в это тело. Наоборот, может стать только хуже, если насильно пытаться прервать контакт. можность стереть часть воспоминаний, повредить разум или ещё что похуже, вплоть до смерти. Видя моё отметив беспокойство на моём лице, Элинара поспешила заверить: "Не думаю, что есть какие-то причины для волнения. наверняка Веда сама согласилась на этот разговор". Однако слова эльфийки меня не успокоили. В случае чего у Веты, конечно, есть защита от ментальной магии, и думаю, ей действительно сейчас ничего не угрожало. уж слишком мирно спала девушка. На всё же время я уже предвкушал тот серьёзный разговор, что проведу с ней, как только она проснётся. Вот как можно быть настолько безрассудной? Что, трудно было меня разбудить и посоветоваться перед тем, как пускать кого-то к себе в голову? Был бы я далеко, тогда ладно, но нет же буквально в паре метров. Честное слово, в этот раз придёт в себя, и я точно выскажу ей всё, что думаю о её умственных способностях и полном отсутствии логики. убедившись в том, что для Вэта мы сейчас ничего сделать не сможем, и она наконец отпустила клюющего носом Эльнаро досматривать сон на драконах. Сам же спустился вниз, чтобы сообщить остальным обвете. Несмотря на то, что было уже почти 11, в ресторане я нашёл только Лёху и Лили. Драконы всё ещё цеплялись после вчерашнего боя и утомительного перелёта. Как только я сказал о том, что Вэта в отключке, Ли толком не дослушав, устремилась по лестнице вверх, видимо, чтобы проведать подругу. При этом она не забыла кинуть в мою сторону злобный взгляд. Однако в этот раз обошлось без езвительных комментариев, и на том спасибо. Да и вообще я заметил, что в последнее время Ли просто панька. Не знаю, что именно ей там сказала Вета, однако слова девушки явно подействовали. Не волнуйся ты так, сказал Лёха, настраивая гитару. Когда от Ли след простыл, Если Элнарчик уверяет, что с Светой всё в порядке, значит так оно и есть. Наверное, ты прав. Но я всё-таки пойду к Вете, заявил я, уже вставая. Однако Лёха ловко вернул меня на место всего одной фразой. Хочешь остаться один на один с этой стервой? Ой, не советую. Когда дело касается Веты, она не только царапнуть, но и горло перегрызть может, произнёс Лёха, явно намекая на Ли. Ты уверен, что на со мной справится? А тебе нужен скандал на ровном месте. Это верно, тяжело вздохнув, я опустился на место. Вот что ж то, скандал с Лией мне сейчас абсолютно не нужен. Почему не играешь, обратился я к Лёхе. "Гитару ты, кажется, ещё до моего прихода настроил. Нашей местной в чарке, видите ли, не нравится моё бренчание, и она обещала изрубить мою гитару катаной, если я не дам ей спокойно подумать", с явным сарказмом в голосе заявил Лёха. "А вообще, просто мелодия не идёт". Я не могу перестать думать о ситхах и о том, есть ли у людей против них хоть какие-то шансы. Я тоже об этом всю ночь думал, однако ни к чему конкретному так и не смог прийти. Кажется, что-то сильно отличает демонов от других рас, однако что именно непонятно. Может, то, что они мегасильные и вообще машины для убийств, сыронично хмыкнул Лёха в ответ. Тому, почему они мегасильные, должно быть какое-то логическое объяснение, с осуждением взглянул я на парня. Также, как и тому, почему некоторые атаки могут их ранить, а некоторые нет. Однако этого логического объяснения у нас пока нет. Так что предлагаю выпить, заявил Друплёха, доставая откуда-то две кружки с пивом. Может, мозги и проветрятся, и даже что-то годное выдадут. Как-то я в этом сомневаюсь, произнёс я в ответ, однако кружку всё-таки принял. Напиваться я не собирался, однако снять стресс после вчерашнего боя, да и сегодняшнего утреннего инцидента с Светой точно не помешало бы. Пока мы с Лёхой болтали о всякой ерунде, в ресторан спустились Лаэль с Синаром и поздоровавшись с нами, тотчас отправились выбирать себе мясо на завтрак. Голодный взгляд драконов так и кричал о том, что грядёт урон на ресторанному меню. Эльнара же, похоже, всё ещё витала во сне. Но Али сидела в комнате сторожа вету. И вот, когда Лёха в разгар обсуждения ЗВ воскликнул коронную фразу мастера Йоды: "Да прибудет с тобой сила", Так почему-то крепко засела в моей голове и всё никак не хотела из неё уходить. Ещё с утра эта теория казалась мне бессмысленной, но почему-то сейчас, когда пиво помогло немного расслабиться, всё стало в точности до да наоборот. Я вот о чём подумал, попытался вернуть я серьёзность, уже повеселел от шумулёхи. Факт остаётся фактом. В какой-то части система заимствовала образ демонов из вселенной ЗВ. А что если заимствовала она не только их внешность и оружие, а Я выпил уже три кружки пива. Многозначительно взглянул на меня Лёха. Давай по конкретнее. Сила. Та, которую Джедаи и Ситхи использовали. Может, в этом мире тоже есть что-то вроде? Если демоны так сильно похожи на Ситхов, может, они и тоже способны использовать силу? Мне нравится твоя теория. Тотча согласился, уже успев слегка опенеть парень. Люблю Звёздные войны. И если ты прав, что мы победить Ситхов, нам нужно освоить путь Джедаев. на полном серьёзе заявил он. Сколько можно повторять? Нет тут ни Ситхов, ни Джедаев, заявил я с осуждением глядя на Лёху. Видимо, система просто позаимствовала какие-то их черты из популярной в наше время серии фильмов. И да, ты уверен, что переход с пива на водку хорошая идея? кивнул я на кружку у парня в руках. Мы вроде расслабиться хотели, а не напиться. А что ещё делать? пожал парень плечами. Молиться за твою спящую красавицу? Ну так я уверен, наша Фурия с этим отлично справляется. В таком случае, дальше ты сам, произнёс я, уже вставая. Пойду проверю, как там Вета, а заодно и Элнар толкну, а то уже почти час, а эта мелкая всё ещё дрыгнет. Лёха в ответ лишь взялся за гитару, ничего не сказав. Я же, поднимаясь к Элнаре, не переставал размышлять о новой теории. Вряд ли, конечно, способности демонов основывались на той же силе, что и в ЗВ, слишком уж это было бы шаблонно. А вот что, если основа их силы служила нечто вроде медитации джана, какой-нибудь духовной силы или что-то вроде. Тогда картинка начинала становиться более-менее логичной. В этот раз разбудитель Наро труда не составила. Узнав, что проспала завтрак, эльфийка умчалась в ресторан, боясь ещё и обед пропустить. Затем я взглянул к ветке, которая всё ещё лежала на кровати без изменений, рядом с ней сидела на стуле Ли и держала девушку за руку с тревога в взгляде. Я честно попытался объяснить Ли, что с Ветой всё в порядке, однако Ли была непреклонна и сказала, что пока Вета не проснётся, она отсюда не выйдет. Посомневавшись пару секунд и решив, что если сейчас выгоню Ли силой, в будущем мне это ещё аукнется, я просто махнул на неё рукой. Тяжело вздохнув, я уселся в кресло в другой части комнаты и стал ждать момента, когда Вета наконец-то проснётся. По-хорошему можно было и вернуться в ресторан к Лёхе. Однако, во-первых, долгий сон Веты начинал меня беспокоить, а во-вторых, оставлять ли один на один со своей девушкой в спальне тоже не особо хотелось. Так что буду ждать пробуждения Веты здесь. Заодно будет время получше подумать о моей теории внутренней силы.